Я никогда не верил ни во что мистическое, пока сам с этим не столкнулся. События этой страшной истории происходили в июне 2015 года в городе Крайморие, Болгария. Здесь мы с супругой Ольгой решили провести свой отпуск. Из Белгорода добирались на машине. По приезде в город стали подыскивать жильё. Заранее ничего не бронировали. Так как знакомые посоветовали нам снимать у местных, выйдет намного дешевле. Так мы и поступили. На побережье моря находились одни отели до кемпинги. А вот чуть дальше от залива располагался частный сектор, куда мы и направились. Искали мы недолго. Приглянулся красивый дом со свежей вывеской А сдача за сравнительно небольшие деньги. Мы позвонили и вскоре встретились с хозяйкой. Приятная женщина лет 50. Она открыла нам дом. Внутри было чисто и уютно. Радуясь, что нам так повезло, мы быстро заключили сделку. Был уже поздний вечер, мы очень устали с дороги, поэтому решили лечь спать, чтобы завтра с новыми силами пойти на пляж. Наскоро поужиnav, мы забрались в большую мягкую кровать, в которой было особенно приятно вытянуться после долгой поездки на автомобиле. Пока я просматривал интернет в поисках местных достопримечательностей, Оля уснула. Вдруг я услышал звуки какой-то возни в коридоре. Как будто кто-то пришёл, расстегнул молнию на куртке или кофте, снял ботинки. Хозяйка. Но почему она не позвонила и не предупредила? Я поднялся с кровати и направился в прихожую. Никого. Никаких следов чего либо присутствия. Вот только входная дверь на распашку. Но ведь мы закрыли её за хозяйкой на ключ. Вроде бы. Может, я просто сильно устал и плохо помню. Заперев дверь, Я отправился обратно и через несколько минут уже крепко спал. Проснулся я со страшной головной болью, совершенно не отдохнувшим, как будто спал на камнях. Обвёл глазами комнату и обомлел. Был такой беспорядок, будто в доме не убирались несколько колёб. Повсюду грязь, толстый слой пыли, в некоторых углах паутина. Я разбудил Олю. Она пришла в ужас, как только поняла, что происходит. Супруга была в панике, кричала, что нам нужно как можно скорее убираться из этого дома. И я полностью разделял её желание. Хотелось только забрать свою сумку с вещами, но её, как назло, нигде не было. В конце концов, плюнув на поиски сумки, мы выбежали во двор. Все наши вещи валялись рядом с машиной. Даже зубные щетки, которые я точно помню, мы вчера оставили в ванной. Было ощущение, что кто-то недовольный нашим приездом собрал наши пожитки и выкинул на улицу, как бы намекая, что и нам пора убираться отсюда. Признаться, после такого у нас не было ни малейшего желания оставаться в этом доме. Собрав внаспех вещи, мы позвонили хозяйке и договорились о встрече. Она молча вернула нам деньги и, похоже, даже не удивилась нашего рассказу. Я же с тех пор стал относиться к мистике не столь категорично.